Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? Как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава Богу!» — отвечал я слабым голосом. «Это вы, Марья Ивановна? Скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. Опомнился, опомнился, повторял он. Слава тебе, владыка. Ну, батюшка Петр Андреевич напугал ты меня. Легко ли? Пятые сутки. Мария Ивановна прервала его речь. Не говори с ним много, Савельич, сказала она. Он еще слаб. Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта. Мария Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головой и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном. Проснувшись, подозвал я Савельича, и вместо его увидел перед собой Марию Ивановну. Ангельский голос ее меня приветствовал.